Второе на церковной работе. Но мы едем, мы едем всё в том же нашем тяжёлом рыдване. Я грезил. Большей частью в грёзах мне представлялись иконостасные мои образа. Я ещё живыми, только что написанными. Писал я их прямо на лесах. Мне платили по 5 рублей за образ. В среди лета вставали мы в 4 часа. Было уже светло. И вот до вечера, часов до 9, когда все кончали работу, мой образ бывал готов. Так, разве что чуть-чуть что-нибудь приходилось поправить. А этих поправок Тимофей Яковлевич, подрядчик наш, всегда меня отговаривал. И так очень хорошо, уверял он. Должен признаться, что и в сиротине я имел успех со своими образами. Я пользовался, конечно, необходимыми указаниями и канонами, по которым пишется всякое изображение святых или целых сцен. У каждого живописца сундучок наполнен гравюрами и был поощряем доверием и интересом всего прихода и даже своего подрядчика, который хвалил меня не за одной только собственной заботой об успехе общего порядка, но и потому, что действительно любил живопись и сам был живописцем не без способностей. Все мужики и особенно староста Семён побывали у меня на лесах и даже вблизи подолгу разглядывали мои образа, каких они прежде нигде не видовали. И я, подбадриваемый их вниманием, ощутил в себе большую смелость и свободу творчества. И кисти мои вольно играли с священными представлениями. Я позволял себе смелые повороты и новые эффектные освещения сцен и отдельных фигур. Свежесть и яркость красок, необычная в религиозной живописи, была для меня обязательна, так как моя браза публика видела только снизу на расстоянии трех-пяти сажен. видевшие же работу близко у меня на лесах еще более удивились, как это издали оказывает так тонко и хорошо, хотя вблизи другое. Особенный успех имела моя Мария Магдалина. Я видел эффект распространенной по всей Украине известной вещи Помпеи Батони, но, конечно, как и во всех других образах, ничего ни с кого не копировал буквально. Я только брал подобный же эффект и обрабатывал его по-своему. Так и моя Магдалина не сидела с крестом на коленях, как у Батоне. Моя стояла у стены, повернувшись в молитвенном экстазе к лампадаи, которая висела в углу высоко, а не стояла, как у него на полу. Как это она наполовину в огне, удивлялся Семён. И видно было, что всю публику очаровывают свет и заплаканные глаза Магдалины. Должен повиниться перед читателем. Всё делалось мною без всякой натуры, только по одному воображению. И я не могу даже вообразить, как показалось бы мне самому теперь моё первое свободное молодое творчество. Есть ли в нём искра непосредственности Джотта, или там разгуливалась безудержная развязность провинциального фантазёра? И, например, даже такую вещь, как Три святителя, обыкновенно скучный многодельный сюжет, я трактовал дерзко. Одного из святителей, Иоанна Златоуста, поставил в профиль с высоко поднятым Евангелием. другого Василия Великого свет ударил лучом с неба, а Григорий Богослов один в полутоне вне луча. Василий Великий стоял едва видим через прозрачный луч. Ведь так и работа мне была меньше. Сосредоточив на свету всю силу отделки деталей на митре, по ноге и кованной ризе Василия Великого, освещённого ярко, других я уже касался едва, лишь намёками. И представьте, даже придирчивому батюшке не показалось это шарлатанством молодого живописца. Всем нравились мои смелые образы. Чего чего не передумаешь в бесконечной дороге. Я часто вспоминал своего любимого товарища Ивана Даниловича Шемякина. Он был резчик, мой ровесник, датской казак родом. Это был смелый и талантливый художник. Не могу забыть, как он резал в церкви царские врата. Все мы зазевались на его работу. куда бы кто ни шёл, всегда останавливался около него. И любо было стоять за его спиной, когда он накалачивал, наклеивал выступающую вперёд леству орнаментов. Как у него лилась, извивалась, разворачивалась и снова уходила под ветви партия акантов. Чудо! И всё это свежо, только что вырезано из пахучего, тёплого золотистого дерева. И вот другая особенность его творчества: Этот молодец не ставил перед собой никаких образов. Всё было его личная фантазия. Нас с ним считали братьями. Было между нами некое сходство и в лицах. По воскресеньям и большим праздничным дням мы вдвоём делали большие прогулки по окрестностям. Начинали с обедней в каком-нибудь соседнем селе и так до самого вечера. Купались где-нибудь в мельничных запрудах, где-нибудь в селе нам стряпали яйшницы, удавали хлеб, молоко и огурцы свежие с огорода, также и вишни, и груши и яблоки из соседских садов с большой щедростью предоставлялись нам собственниками, когда те узнавали, что мы работаем в церкви. Об этом и вспоминать всегда приятно, но в этих воспоминаниях есть и неприятные страницы. В огромной работе над иконостасом участвовало много мастеров, и нередко из окрестностей являлись и новые мастера с предложением своих услуг. Однажды с особой даже рекомендацией к нашему хозяину присоединился к нам какой-то скромный старичок живописи, как после оказалось, ему было уже более 80 лет. Он учился ещё у Шибуева в Питере, когда тот был ректором Академии художеств. Его ещё мальчиком определил туда помещик как своего крепостного. Звали его Григорием Фёдоровичем, фамилию я забыл. Мне он показался очень интересным. Особенно я ждал от него рассказов об Академии художеств и о Шибуеве, которого, как и Брюллова, все живописцы знают по гравюрам и литографиям с их образов. Но Григорий Фёдорович был уже так древен, и его пребывание у Шибуева относилось к столь давным временам, что в рассказах его не оказывалось ничего особо интересного. Как с особенным таинством искусства, после того как мы уже с ним довольно подружились, он познакомил меня со своим приёмом рисунка, заключавшимся в том, чтобы никогда не закруглять линии, всегда очерчивать только прямыми чертами, не соединяя их никакой тушёвкой. У него был большой запас снимков с припарохов между другими из Шубуевских оригиналов. Все они были рисованы одними контурами из прямых линий. В большом количестве это производило скучное, слепое впечатление. Но я относился к нему с уважением, хотя лично никогда не стремился усвоить себе этот метод прямых линий. Григорий Фёдорович был очень благочестив, скромен и доброжелателен без пересаливаний. Был прост. Он никогда не работал в праздники и очень сокрушался, когда однажды в воскресенье застал меня за работой. Я делал образок для отца Алексея по его просьбе на память. Другие наши живописцы сначала потихоньку трунили над старичком, изображая его бритое лицо и колпак, который он всегда надевал во время работы в церкви. Я же защищал его. По происхождению крепостной, старик он был очень благородный в своих мыслях и действиях. Он рассказывал, между прочим, как однажды, искушаемый дьяволом, вздумал он было нечто зарисовать воскресение. И вот, в полной тишине, откуда-то ворвался порыв ветра, вырвал из его рук бумагу и унёс её в вихре. С тех пор в праздники он уже не брал в руки ни карандаша, ни бумаги. Григорий Фёдорович писал два образа для алтарных дверей, северных и южных. На одной изображался архангел Михаил, на другой Гавриил. Писал он бесстрастно, вяло и бесцветно, и как все иконописцы довольствовался тем, что выходило из-под его кисти, без всяких исканий и переделок. Образы его были кончены, и вот начались потихоньку фырканья и насмешки над лицами его архангелов. Я удивлялся этим нападкам, особенно Тимофея Яковлевича, и защищал работу Григория Фёдоровича. Дошло до священника, В конце концов Тимофей Яковлевич объявляет мне требование отца Алексея, чтобы эти лица были переписаны мною. И Тимофей Яковлевич начинает упрашивать меня переделать. Мне было и недосужно, и неприятно, и наконец я был в дружеских отношениях со стариком. Я долго отказывался, но доводы о необходимости переделки были такого характера, что их уж нельзя было обойти. Решили, что в одно из воскресений, когда старик по обыкновению пойдёт куда-нибудь на весь день, я в "Вольтере" пропишу сверху улицы Архангелов его работы, и они будут поставлены на своё место, так что он и не узнает. Я принялся ранненько и признаюсь, очень увлёкся освежением и оживлением ангельских ликов, которые, правду сказать, были похожи у него скорее на старых парок, чем на юные райские создания. работаю, отскакиваю по обыкновению, но вдруг оглядываюсь и о ужас он. Вероятно, мальчики по наущению старших известили нарочито Григория Фёдоровича. Я не слыхал, как дверь отворилась, и почти трагическая фигура всегда скромного, но теперь неузнаваемого, до сумасшествия расстроенного старика выросла передо мной страшным укором. Я был так с конфужен и убит, что добрый старик скоро сжалелся надо мной. Он простил мне, но долго и тихо и убедительно объяснял мне большой грех моего поступка. Когда он кончил, я предложил ему стереть мою работу. Я писал по хорошо высохшему, даже ничего не будет заметно. Нет, сказал он, вы ведь же не самовольно это сделали, вас обезязали, как вы говорите, это было делом попечительства в лица священника, так что уже все равно. Если соответю в свою работу, отдадут переписать трук вам. уж лучше пусть будет ваша работа сверх моей. Вас я всё же считаю за очень способного молодого живописца. Но вот мой совет: никогда не переписывайте чужой работы. Ах, какое мне это оскорбление на старости. Завтра же я уйду отсюда. И он ушёл. Мне было очень стыдно и очень жаль его. И после на другой день мне показалось, что лица, прописанные мною сверх его лиц, были тоже совсем не хороши, и вовсе не вязались с общей манерой его живописи.